Снаули был человек елейного вида, с приплюснутым носом, одетый в темный костюм, а на ногах его были длинные черные гетры. Физиономия его выражала величайшее смирение и святость. Тем более примечательна была его улыбка без всякой явной причины. — А до каких лет мальчики могут оставаться у вас в школе? — спросил он наконец. До тех пор, пока их друзья будут вносить плату каждые три месяца моему агенту в столице, или до той поры, пока они не сбегут, ответил Сквирс. Давайте говорить на чистоту. Я вижу, что мы друг друга поймем. Что это за мальчики? Незаконнорожденные дети? Нет. — возразил Снаули, встретив взгляд единственного глаза владельца школы. — Вы ошибаетесь. Я думал, что незаконно рожденные, — хладнокровно сказал Сквирс. — У нас таких очень много. Вон и тот мальчик. — Тот, что в соседнем отделении? — спросил Снаули. Сквирс утвердительно кивнул головой. Его собеседник еще раз взглянул на мальчугана, сидящего на сундуке, — И, отвернувшись с таким видом, словно был крайне разочарован его сходством с другими мальчиками, заявил, что ему бы это и в голову не пришло. — Однако это так, — воскликнул Сквирс. — Но вернемся к вашим мальчикам. — Вы хотели поговорить со мной? — Да, — ответил Снаули. — Дело в том, что я им не отец, мистер Сквирс. Я всего-навсего отчим. — Ах, вот -то ну что! — воскликнул владелец школы. — Теперь сразу все объяснилось. Я удивлялся. — С какого черта вы хотите отправить их в Йоркшир? А, теперь я все понимаю. — Я, видите ли, женился на их матери, — продолжал Снаули. Держать мальчиков дома стоит дорого. А так как у нее есть маленькое состояние находящееся в свое распоряжении то я опасаюсь женщин так неразумно мистер скрирс как бы она не растратила деньги на них что был бы знаете ли гибельно для этих детей понимаю отозвался Сквирс, откидываясь на спинку стула и помахивая рукой. «И это побудило меня, — заключил Снаули, — поместить их в какой-нибудь пансион подальше, где не бывает никаких каникул, никаких нелепых приездов домой дважды в год, которые так нарушают равновесие детей, и где они могли бы немножко закалиться, понимаете?» Плата вносится вовремя, и никаких вопросов не будет, — сказал Сквирс, кивая головой. — Совершенно верно, — подхватил тот. — Однако серьезное ли внимание уделяется нравственности? — Серьезное, — сказал Скирс. Полагаю, домой разрешается писать не слишком часто? — Не без колебаний, спросил отчим. «Вообще не разрешается, если не считать рождественского письма, в котором они сообщают, что никогда еще не были так счастливы и выражают надежду, что за ними никогда не пришлют», — ответил Сквирс. «Лучшего и пожелать нельзя», — потирая руки, — сказал отчим. «Теперь, когда мы друг друга поняли», — сказал Сквирс, — Разрешите мне вас спросить, почитаете ли вы меня человеком добродетельным, примерным и порядочным в частной жизни, и питаете ли глубочайшее доверие к моей неукоснительной честности, прямоте, религиозным принципам и дарованием, поскольку я являюсь лицом, чей долг брать на себя заботу о молодежи? — Несомненно, — сказал отчим, отвечая на усмешку владельца школы, — может быть, вы не откажетесь это удостоверить, если я обращусь к вам за рекомендацией? — Разумеется, не откажусь. Вот что значит дело делать это мне по вкусу, — сказал сквирс, беря перо. Записав адрес мистера Снаули, владелец школы приступил к еще более приятному занятию. Написал расписку в получении вперед платы за первые три месяца. Едва успел он с этим покончить, как раздался голос, осведомляющийся, здесь ли мистер Склирс. — Здесь, — отозвался владелец школы, — что нужно? — Поговорить по делу, сэр. — сказал, входя в комнату Ральф Никльби, за которым шел по пятам Николас. — Сегодня утром было помещено в газетах ваше объявление. — Совершенно верно, сэр. — Пожалуйста, пройдите сюда, — сказал Сквирс, который к тому времени вернулся в отделение кофейни, где был камин. — Не угодно ли присесть? — Да, пожалуй, — ответил Ральф, согласуя слово с делом и кладя шляпу на стоявший перед ним стол. — Это мой племянник, сэр, мистер Николас Никльби. — Как поживаете, сэр? — спросил Скривс. Николас поклонился, сказал, что поживает очень хорошо, и, казалось, был весьма поражен наружностью владельца до отбор холла. Так оно и было. — Вероятно, вы меня узнаете, — сказал Ральф, пристально глядя на владельца школы. — Кажется, сэр, вы в течение нескольких лет уплачивали мне небольшую сумму каждые полгода, когда я приезжал в город, — ответил Склирс. — Уплачивал, — отозвался Ральф, — вместо родителей мальчика по фамилии Доркер, который, к несчастью, к несчастью, умер в Дотбойс-Холле, — закончил фразу Ральф. «Я это прекрасно помню, сэр», — подхватил Сквирс. «Ах, сэр!» Миссис Сквирс была привязана к мальчику, как к родному сыну. Сколько внимания уделяли этому мальчугану во время его болезни! Ежедневно, утром и вечером, ему предлагали гремки и теплый чай, когда он уж ничего не мог проглотить. Сразу... Поставили свечу в спальне в ту самую ночь, когда он умер. Лучший лексикон принесли, чтобы подложить ему под голову. Впрочем, я об этом не жалею, Утешительно думать, что долг по отношению к нему исполнен. Ральф улыбнулся так, словно вовсе не хотел улыбаться, И окинул взглядом находившиеся здесь незнакомые лица. — Это мои воспитанники, — сказал Экфорд Сквирс, указывая на мальчугана, сидящего на сундуке, и двух мальчиков, сидящих на полу, которые молча таращили глаза друг на друга и на все лады вертелись, по обычаю всех мальчуганов, только что завязавших знакомство. — Этот джентльмен, сэр, родитель, оказавший мне любезность похвалить систему воспитания, принятую в Дотбойс-Холле, — который находится, сэр, в очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж в Йоркшире, где мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, умывают, снабжают карманными деньгами. Все это нам известно, сэр. С раздражением перебил Ральф. Об этом говорится в объявлении. — Вы совершенно правы, сэр. Об этом говорится в объявлении, — подтвердил Склирс. — Это верно, — вмешался мистер Снаули. «Я считаю своим долгом заверить вас, сэр, и горжусь возможностью вас заверить, что мистера Сквирса я почитаю джентльменом весьма добродетельным, примерным, порядочным, и...» «Я в этом не сомневаюсь, сэр», — перебил Ральф, обрывая поток рекомендаций. «Отнюдь не сомневаюсь. Не приступит ли нам к делу?» — От всей души согласен, сэр, — ответил Сквирс. — Никогда не уклоняйтесь от дела. Вот первое правило, которое мы внушаем нашим ученикам, изучающим коммерцию. Беллинг, дорогой мой, помните о нем всегда. Слышите? — Да, сэр, — ответил Беллинг. — Запомнил ли он? — осведомился Ральф. — Повторите правило джентльмену произнес слиз никогда не начал юный белинг очень хорошо сказал слиз продолжайте никогда не повторил юный белли прекрасно сказал слиз ну -у -у, добродушно подсказал николас — Увлекайтесь делом, — сказал юный Беллинг, — никогда не увлекайтесь делом. — Очень хорошо, сэр, — сказал Сквирс, бросая уничтожающий взгляд на провинившегося. — В ближайшее время мы с вами увлечемся одним делом, нас лично касающимся. — А сейчас, — сказал Ральф, — не лучше ли приступить к нашему делу? «Как вам будет угодно», — сказал скирс «Видите ли», — продолжал Ральф, — «дело несложное. Изложить его недолго и покончить с ним, надеюсь, легко. Вы напечатали в объявлении, что вам нужен способный помощник, сэр». «Совершенно верно», — сказал скирс «И вам он действительно нужен?» «Разумеется», — ответил скирс «Вот он налицо». — сказал Ральф. — Мой племянник Николас. — Только что со школьной скамьи голова забита всем, чему его обучали. В карманах пусто. Самый подходящий для вас человек. — Боюсь, — сказал Сквирс, смущенный подобным предложением, исходившим от юноши с такой внешностью, как у Николаса. — Боюсь, что... Этот молодой человек мне не подойдет. — Нет, подойдет, — сказал Ральф. — Мне лучше знать. — Не подойди духом, сэр. Не пройдет и недели, как у вас в с холли будут обучаться все молодые аристократы, разве что этот джентльмен окажется более упрямым, чем я полагаю. — Боюсь, сэр, — сказал Николас, обращаясь к мистру Сквирсу что для вас препятствием служит моя молодость и то обстоятельство, что я не магистр искусств? — Отсутствие ученого звания действительно является препятствием, — ответил Сквирс, постаравшийся напустить на себя важность и приведенные в замешательство контраста между простодушием племянника и развязностью дяди, а также непонятным упоминанием о молодых аристократах, находящихся на его попечении. — Послушайте, сэр, — сказал Ральф, — я вам в две секунды представлю это дело в истинном его свете. — Будьте любезны, — отозвался Склирс. — Перед вами мальчик или юноша или подросток, или молодой человек или недоросль, которому лет восемнадцать-девятнадцать, — сказал Ральф. — Это я вижу, — заметил владелец школы. «И я вижу», — сказал мистер Снаули, почитая своим долгом оказывать время от времени поддержку новоприобретенному другу. «Отец его умер. Он ни малейшего понятия не имеет о жизни, средств у него нет никаких, и он хочет найти хоть какую-нибудь работу», — сказал Ральф. «Я его рекомендую в ваше превосходное заведение» что открывает ему возможность завоевать себе положение, если он эту возможность использует. Понимаете? — Как не понять, — воскликнул Сквирс, стараясь воспроизвести ту усмешку, с какой старый джентльмен смотрел на своего ничего не подозревающего родственника. — Что до меня, то я, конечно, понимаю с жаром, — сказал Николас. «Вот видите, и он, конечно, понимает тем же сухим, жестким тоном», — сказал Ральф. «Если по капризу ему вздумается отказаться от этой блестящей возможности, прежде чем он хорошенько ею воспользуется, я почитаю себя освобожденным от обязанности оказывать какую бы то ни было поддержку его матери и сестре. Посмотрите на него» и подумайте о том, что он, может быть, вам очень полезен. А теперь возникает вопрос, не послужит ли он вашим целям? Во всяком случае, на ближайшее время лучше, чем двадцать человек, которых вы могли бы заполучить при обычных обстоятельствах. Разве подобный вопрос не заслуживает размышлений? — Заслуживает, — сказал Склирс, отвечая кивком на кивок Ральфа. — Прекрасно, — отозвался Ральф. — Разрешите мне сказать вам два слова? Эти два слова были сказаны наедине. Минута через две мистер Уэкфорд Сквирс объявил, что мистер Николас Никльби, начиная с этой минуты, окончательно назначен и принят на место первого помощника учителя в Дот Бойс холле Этим вы обязаны рекомендации вашего дяди. «Мистер Никльби», — сказал Экфорд Сквирс. Николас, восхищенной удачей, крепко пожал руку дяде и готов был тут же вознести до небес Сквирса. «Вид у него странный», — думал Николас. «Ну так что же? Странным на вид был Порсон, а также доктор Джонсон, таковы все книжные черви». «Мистер Никльби», — сказал Сквирс. — Завтра в восемь часов утра отъезжает пассажирская карета. Вы должны явиться на четверть часа раньше, так как мы берем с собой этих мальчуганов. — Разумеется, сэр, — сказал Николас. — А за ваш проезд я заплатил, — проворчал Ральф. — Стало быть, вам нужно позаботиться только о том, чтобы одеться потеплее. — Еще один пример великодушия, дядя. — Николас, столь глубоко... Почувствовал неожиданную его доброту, что с трудом нашел слова благодарности. В сущности, он и половины их еще не нашел, когда они распрощались с владельцем школы и вышли из ворот гостиницы, голова сарацином. «Я буду здесь завтра утром, чтобы отправить вас в путь», — сказал Ральф. «Не вздумайте пойти на попятный». «Благодарю вас, сэр», — ответил Николас. «Я никогда не забуду вашей доброты». «Постарайтесь не забыть», — ответил дядя. «А сейчас вступайте-ка домой и уложите те вещи, какие у вас имеются. Как вы думаете, вы найдете дорогу к Гольденсклер?» «Разумеется», — сказал Николас. «Мне ничего не стоит расспросить. В таком случае передайте эти бумаги моему клерку», — сказал Ральф, извлекая из кармана маленький сверток. «И скажите ему, чтобы он ждал моего возвращения». Николас охотно согласился передать сверток и, любезно пожелав всего наилучшего своему достойному дяде, на что добросердечный старый джентльмен ответил ворчанием, отправился в путь выполнять поручение. Немешкая он добрался до Голденсквер. Мистер Нокс, заглянувший на одну-две минуты в трактир, отпирал дверь американским ключом, когда Николас поднялся по ступеням. — Что это такое? — осведомился Нокс, указывая на сверток. — Бумаги от моего дяди, — ответил Николас. — А вы будьте так добры подождать, пока он не вернется домой. — От дяди, — воскликнул Нокс. — От мистера Никольби, — пояснил Николас. — Пойдите, — сказал Ньюмен. Не прибавив больше ни слова, он ввел Николаса в коридор, а оттуда в контору чулан в конце коридора, где подтолкнул его к столу и, взобравшись на свой высокий табурет, уселся, свесив руки по обеим сторонам и, глядя пристально на Николаса, как бы с наблюдательной вышки. — Никакого ответа не нужно, — сказал Николас, положив сверток подле него на стол. — Юмин, ничего не сказал, и, сложив руки и вытянув шею, словно желая лучше разглядеть лицо Николаса, продолжал все так же пристально. Изучать его черты. «Никакого ответа!» Очень громко повторил Николас, Полагая, что Ньюмен Нокс глух. Ньюмен положил руки на колени, И, не произнеся ни звука, Все так же внимательно всматривался В лицо своего собеседника. Такое поведение совершенно незнакомого человека Было столь странно, А наружность его столь своеобразна, Что Николас Довольно быстро подмечавший смешные стороны, не мог удержаться от улыбки, когда осведомился, нет ли у мистера Нокса каких-нибудь поручений для него. Нокс покачал головой и вздохнул. После чего Николас поднялся и, сказав, что не нуждается в отдыхе, пожелал ему всего хорошего. Со стороны Ньюмана Нокса потребовалось огромное усилие, И никто по сей день не знает, как удалось ему заставить себя задать вопрос, раз он имел дело с человеком совершенно незнакомым, как бы там ни было. Но он перевел дух и сказал, сказал громко, ни разу не запнувшись, что «Если молодой джентльмен не возражает, ему хотелось бы знать, что он намерен для него сделать его дядя». У Николаса не было решительно никаких возражений. Напротив, он как будто обрадовался случаю поговорить на тему, занимавшую его мысли. И так он снова уселся, и пылкое его воображение разгоралось по мере того, как он говорил, приступил к пламенному и ослепительному описанию всех тех почестей и преимуществ, какие даст ему назначение в эту ученую обитель Дот-Бойс-Холл. — Но что с вами? Вы больны? — воскликнул Николас, внезапно обрывая рассказ, так как его собеседник, принимая разнообразные неуклюжие позы, засунул руки под табурет и затрещал суставами пальцев, как будто ломал себе все кости. Ньюмен Нокс ничего не ответил и продолжал пожимать плечами и трещать суставами пальцев, все время улыбаясь ужасной улыбкой и вытрощив глаза, пристально глядел в пространство самым устрашающим образом. Сначала Николасу пришло в голову, что с загадочным человеком припадок. Но поразмыслив, он решил, что тот под хмельком и при таких обстоятельствах счел разумным удалиться немедленно. Распахнув дверь на улицу, он оглянулся. Ньюман Нокс все еще проделывал те же странные телодвижения, и пальцы трещали громче, чем когда бы то ни было.